Глава 19. Балкон заливало яркое утреннее солнце. Остатки трапезы со стола быстро убрали бесшумные слуги, а мы допивали кофе. Анжелина, самая практичная из всех, промокнула уголки губ салфеткой и напомнила нам о предстоящей работе. «Дорогой, пока ты развлекался, я познакомилась с библиотекой Маркиза. Один из его предков, оказывается, коллекционировал универсы. В библиотеке их почти тысяча. Неординарное хобби. Я бы даже сказал, экстравагантное. Ну, хотя, если у тебя денег, куры не клюют. Почему бы не собирать универсы? Сами универсы — цельные диски с ладонь размером, с банком данных большого университетского компьютера. Учебники, лекции по всем дисциплинам, методические указания, тексты рекомендованных книг, прикладные программы и прочее стоит сущие гроши, но вот проездные расходы. Разыскивая редкие универсы, забираешься в самые отдаленные уголки галактики, копаешься в магазинах подержанной машинной памяти на богом забытых планетах, а дорога обходится в кучу денег. В поисках описания незаконных выборов и грязных политических трюков я просмотрела все универсы в библиотеке. Оказывается, в древних университетах читалось множество курсов, ну, так или иначе связанных с политикой, но, к сожалению, во всех них сами трюки упоминаются только мельком, и подробно описываются лишь меры по их предотвращению. проконом от этого никакого. Именно. Но я наткнулась на невероятно древний универс. Диск посерел, потрескался от времени. Название университета на наклейке не разберешь, не исключено, что он даже с земли... Записанная на нем информация на наше счастье почти не повреждена. И, среди прочего, я наткнулась на книгу, которую мы будем использовать как проповедники Святое Писание. Вот ее распечатка. Анжелина подняла с пола тяжелую пачку сброшурованных листов и передала мне. «Как добиться победы на выборах?» — прочитал я. Под заголовок «Большинство голосов вам поставят кладбище». Автор — Симусо Нилл что значит «подзаголовок», подробно прочитаешь сам, а вкратце там описана методика, при использовании которой каждое имя на надгробном памятнике заносится в число проголосовавших за тебя. Эту методику мы сами в скором времени опробуем. Прочитав тут же первую главу, я не удержался и воскликнул, «Здорово придумано! Автор книги гений! И ты, любовь моя, тоже гений, ведь ты обнаружила для нас это сокровище!» С таким подходом, как говорится, при любом раскладе выбора наши. Еще бы, мальчики уже начали подготовку, и через неделю мы развернем широкомасштабную избирательную кампанию. И нашей величайшей ценностью будет сам генерал-президент сопилота Что-то я туго соображаю с утра. Может, объяснишь? Знаешь, как проводил Сапилот выборы в прошлом? Подделывал их результаты. Не только. В его руках все средства массовой информации. Перед очередными выборами избирателей массированно обрабатывали, по телевидению прокручивали записанные на пленку Елене речи, в газетах печатали льстивые обещания, сообщали об ошеломляющем потоке голосов в его пользу при выборочных опросах. В этом году диктатор повторит отработанную тактику. «И нам это поможет? Безусловно». Анжелина снисходительно улыбнулась мне, как ребенку-идиоту. С помощью современной электроники мы захватим телевидение, выпустим собственные газеты и подделаем результаты выборов в пользу попранной справедливости. С подобным заявлением не поспоришь. Я молча допил кофе, также молча удалился в комнату, навел грим и приклеил черную бороду. Превращаясь в сэра Хараппо, я бегло просматривал книгу у Нила. Книга стала для меня настоящим откровением. Уверен, если бы автор дожил до наших дней, он бы стал президентом галактики. И что с того, что такого поста нет? Он бы изобрел его. Предыдущий справочник по политическим играм, прочитанный мною, был «Воспитание принца» Мако Белли. Так эта книга, по сравнению с шедевром у Нила, казалась детским букварем. Переодевшись и загримировавшись, я созвал военный совет. Вокруг меня, оживленно переговариваясь, собралась вся моя семья. Последним вошел озабоченный будущим де Торрес. Совещание, посвященное подготовке избирательной кампании, объявляю открытым. — Ого! — Анжелина приподняла брови. — Да ты говоришь точь-в-точь, точь, грязный политик. — Именно, дорогая. Мне предстоит играть эту роль, так что вживаюсь помаленьку в образ. Я помолчал, переводя взгляд с одного лица на другое. Я созвал вас, чтобы как кандидат в президенты от дворянско-крестьянско-рабочей партии сделать текущее назначение. Боливар, отныне ты секретарь партии. Пожалуйста, вовремя меняй в магнитофоне кассеты и веди протокол заседаний. Джеймс, ты организатор избирательного ралли. Твои функции я разъясню чуть позже. Анжелина Дегрис, будешь менеджером избирательной кампании Менеджер нам необходим. А твое назначение на этот пост, кроме всего прочего, добавит нам голосов избирателей женщин. Ты принимаешь должность?» Дождавшись ее кивка, я продолжал. «Хорошо, назначения сделаны». «Не совсем», — вмешался де Торрес. «Если не возражаете, еще одно, на мой взгляд, самое важное. Разумеется, маркиз ведь вы кандидат в вице-президенты. Если я что-то забуду, ваша обязанность напомнить». Де Торрес громко хлопнул в ладоши, Дверь отворилась, в зал вошел щуплый юноша и едва заметно поклонился нам. Это Эдвин Родригес, — представил юношу Маркиз. Он будет личным телохранителем кандидата в президенты. Допустить повторение кризиса в Примуросо нельзя. Отныне, следуя за вами тенью, Родригес будет выявлять и устранять убийц и по возможности заботиться о вашем здоровье. Я, сдерживая улыбку, оглядел юношу. «Благодарю вас, Маркиз, но о себе я позабочусь сам. К тому же, боюсь, молодой человек подвергается неоправданному риску». «Родригес!» — крикнул Маркиз. «В окне убийца!» В мгновение ока я оказался на полу под столом. На мне лежал Родригес и палил в окно из огромного пистолета. Грохотало так, что мои барабанные перепонки едва не лопнули. «Нападение отбито!» — воскликнул Маркиз. Родригес встал и отпустил меня. Я тоже поднялся, отряхнул брюки и уселся в кресло на почтительном от него расстоянии. Маркиз одобрительно кивнул. Это была только репетиция. После того, как Родригес стал победителем всепланетных соревнований по рукопашному бою и стрельбе из огнестрельного оружия, я нанял его, сделал начальником охраны замка. О своем решении я ни разу не пожалел. Думаю, я тоже не пожалею. Я окинул замерзшего рядом юношу уважительным взглядом. Избирательная кампания начнется через несколько дней. Думаю, работы у моего телохранителя будет предостаточно. Мы выбьем сопилоты из привычной колеи и не дадим ему опомниться до конца выборов. Начнем с предвыборного ралли. — Что такое предвыборное ралли? — поинтересовался де Торрес. — Предвыборное ралли — серия встреч с избирателями на которых произносятся громкие речи, целуются младенцы, пожимаются руки, раздаются бесплатные выпивка и закуска. В общем, предвыборное ралли — нечто среднее между карнавалом, религиозным действом и бессовестным подкупом потенциальных избирателей. Мы наврем старикороба, заклеймим позором существующий режим и создадим себе престижный имидж в средствах массовой информации. Маркиз покачал головой. «Выступать публично? Для вас смерти подобно. Я знаю Сапилот, и он ни перед чем не остановится. Не удивлюсь, если он сбросит на город тактическую ядерную бомбу, лишь бы с гарантией покончить с вами». Я улыбнулся. «Полностью с вами согласен, Маркиз. Поэтому ралли начнем не в столице, и даже не в крупном промышленном городе, а в ничем не примечательном курорте на берегу океана. Я говорю о Пуэрто-Азуле». — Почему именно там? — удивился Маркиз. Анжелина мгновенно уловила мою мысль и захлопала в ладоши. Первая встреча с избирателями состоится именно в Пуэрто-Азуле, потому что там полным-полно инопланетных туристов. Они — гарантия безопасности Джима. Сапилоты не осмелятся на акты насилия в их присутствии. Да и сам городок — прекрасное место для первого публичного выступления. Что бы там ни говорили, о котелок моего мужа варит. Я кивнул... Благодаря как за комплимент, так и за то, что она не прибавила свое обычное «иногда». «Как мы туда доберемся?» — спросил Джеймс. «Действительно, дорога туда проблема. Маркиз, подскажите, как безопаснее добираться, по воздуху или по земле?» «Конечно, по воздуху. Все дороги за стеной под контролем войск и пилоты. Если мы поедем, то каждый метр достанется нам с боем. А войска диктаторы могут напасть на нас в воздухе?» Не исключено. Самолетов-истребителей у субпилота всего ничего. Прежде они ему не были нужны, ведь он контролирует все воздушные сообщения. Ему принадлежат все вертолеты, за исключением нескольких частных спортивных моделей. Но с десяток истребителей у него вроде есть, так, на всякий случай. А уж оснащенных крупнокалиберными пулеметами полицейских вертолетов великое множество. К дороге подготовимся без спешки. Я обратился к Боливру. «Сынок, запиши в протокол, используя МУВА, увеличить тяжелое вооружение и детекторы раннего обнаружения». «Сделано, отец». Я хотел сказать «господин президент». «Хорошо». «Следующий вопрос. Где мы проведем публичное выступление?» «В центре Пуэрто-Азула. Есть открытый стадион», сообщил де Торрес. «Каждое воскресенье там устраивают бои быков». «Меня...» «Передернуло. Бои быков. Да, весьма зрелищное состязание. Советую посмотреть. Быки-мутанты в боксерских перчатках. Красиво звучит. Будет время, заглянем. Сейчас стадион нам нужен для выступления перед избирателями. Но наши замыслы необходимо держать в секрете до последней минуты. Есть предложение по этому поводу?» «Поручим Хорхе арендовать стадион на несколько дней» предложила Анжелина. «Он работал в Пуэрто-Азуле туристским гидом, знаком с тамошними чиновниками. Пусть назовет мероприятие фестивалем фольклора для туристов или придумает легенду на свой вкус». «Принято. Мы появимся там утром перед выступлением, остановимся в отеле для туристов, произнесем на каждом углу речь раздадим желающим бесплатные билеты, и компания начнется. У кого-нибудь есть дополнение?» Я выдержал паузу. — Нет. Тогда объявляю заседание закрытым, предлагаю пойти в сад и пропустить перед ленчем по коктейлю. — Шампанского, — зычно приказал маркиз. — Поднимем бокалы за успех компании и конец эры беззакония.